миру малому, человеку. Параграф 116. Связь с предыдущим. Особенное попечение Божие о человеке. Промысел Божий, объемлющий собой весь видимый мир, без всякого сомнения простирается и на человека, как обитателя этого мира. Но, превознеся человека перед всеми видимыми существами еще при сотворении его, даровав только ему одному душу разумную и свободную, почтив его своим образом и поставив царем над всей природой, высочайший, премудрый и вседобрейший Творец благоволит являть и особенное промышление о человеке. Взгляните...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 В частности, попечение Божие о человеке выражается в том, что Господь промышляет о целых царствах и народах, о частных лицах каждом порознь и преимущественно о праведниках. Бог промышляет о царствах и народах. Священное Писание излагает эту истину весьма раздельно, когда говорит Первое. «Что Бог есть великий царь над всей землей» Псалом 46 стихи 3 и 8 «Что Он воцарился над народами» Псалом 46 стих 9 «Владыка над народами» Псалом 21 стих 29 «Очи Его зрят на народы» Псалом 65 стих 7 «Управляешь на земле племенами» Псалом 66, стих 5. Второе. Что он, а сам поставляет царей над народами. Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его кому хочет. Книга пророка Даниила, глава 4, стихи 22 и 29. «Низлагает царей и поставляет царей». Глава 2, стих 21. «Каждому народу поставил он вождя». Книга премудрости Иисуса, сына Серахова, глава 17, стих 14. «Б. Поставляет, как видимых, наместников своих в каждом царстве. «Я сказал, вы боги, — говорит он им, — и сыны Всевышнего, все вы». Псалом 81 стихи с 1 по 6. В. И с этой целью дарует им от себя державу и силу, книга премудрости Соломона, глава 6 стих 3. Славою и честью увенчал его. Псалом 8 стих 6. Святым Елеем своим помазует их. Псалом 88 стих 21 так что с того дня и после почивает на них Дух Господень». Первая книга царств, глава 16, стихи с 11 по 13. Г. «Сам же, наконец, и управляет через царей земными царствами. Мною цари царствуют и повелители узаконивают правду». Книга притчей Соломоновых, глава 8, стих 15. Сердце царя в руке Господа, как потоки вод. Куда захочет, он направляет его. Глава 21, стих 1. Третье. Что он? А. Поставляет через помазанников своих и все прочие низшие власти. Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога. «Существующие же власти от Бога установлены» Послание к римлянам, глава 13, стих 1 Итак, так будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа, царю ли, как верховной власти, правителем ли, как от него посылаемым» Первое послание Петра, глава 2, стихи 13 и 14 Б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 Он — Божий слуга, отмститель в наказании делающему злое. И потому нужно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести. Для этого вы и подать и платите, ибо они — Божие служители, сим самым постоянно занятые. Послание к римлянам, глава 13, стихи с 3 по 6. Святые отцы и учители церкви также весьма часто повторяли, что Бог управляет царствами человеческими и посылает им царей и прочие власти. Вот, например, слова святого Иренея: «Как вначале солгал дьявол, так солгал и впоследствии, говоря, тебе дам власть над всеми царствами и славу их, «Ибо она предана мне, и я кому хочу, даю ее». Евангелие от Луки, глава 4, стих 6. Не он определил царство мира сего, а Бог, ибо сердце царя в руке Господа. И через Соломона говорит слово «Мною цари царствуют и повелители узаконивают правду». «Мною начальствуют начальники и вельможи, и все судьи земли» Книга притчей Соломоновых, глава 8, стихи 15 и 16 И апостол Павел о том же сказал «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога, существующие же власти от Бога установлены». Послание к римлянам, глава 13, стих 11. И далее. «Ибо он не напрасно носит меч, он Божий слуга, отмститель в наказание, делающему злое». Стих 4. Итак, от Бога установлены земные царства для блага народов. А не от дьявола, который никогда не бывает спокоен, не хочет оставить в покое и народы. Чтобы, боясь царствия человеческого, люди не истребляли друг друга по подобию рыб, но, подчиняясь законам, отлагали многообразное языческое нечестие. «Для того-то и божеские служители, сим самым постоянно занятые, которые требуют от нас дани, сим самым постоянно заняты». Послание к римлянам, глава 13, стих 6. «По чьему повелению рождаются люди, по повелению того же поставляются и цари, приспособленные к тем, над кем они царствуют». Ибо некоторые из них даются для исправления и пользы подданных, и сохранения правды. Некоторые же для страха и наказания. Еще некоторые для уничижения народов или для возвышения, смотря по тому, чего бывают достойны эти народы по праведному суду Божию, одинаково простирающемуся на все». Слова Тертульана. Итак, видите, не тот ли раздает царство, кому принадлежат и Вселенная, над которой царствуют, и человек сам, который царствует, не тот ли располагает в веки нынешним жребиями правительств, соответственно, временам, кто существовал прежде всякого времени и соделал век вместилищем времен? Не он ли возвышает власти или не злагает? Слова святого Григория Богослова. Цари, познайте, насколько важно вверенное вам и насколько великое в рассуждении вас совершается таинство. Целый мир под вашей рукой, сдерживаемый небольшим венцом и короткой мантией. Высшее принадлежит единому Богу, а то, что внизу, и вам. Будьте, скажу смелое слово, богами для своих подданных. Сказано, и мы веруем, что сердце царя в руке Господа. Слова святого Иоанна Златоуста. Почему апостол увещевал совершать молитвы за царей? Первое послание к Тимофею, глава 2, стих 2. Тогда цари были еще язычники, и потом прошло много времени, пока язычники преемствовали друг другу на престоле. Чтобы душа христианина, услышав это, как было вероятно, не смутилась и не отвергла увещание, будто должно возносить молитвы за язычника во время священнодействий, Смотри, что говорит апостол и как указывает на пользу, чтобы хотя бы таким образом приняли его увещевание. Да, тихое говорит и безмолвное житие поживем в нынешнем веце. То есть здравие царей рождает наше спокойствие, ибо Бог установил власти для блага общего. И не было ли бы несправедливым, если бы они носили оружие и сражались, чтобы мы жили в спокойствии, а мы даже не возносили бы молитв за тех, которые подвергаются опасностям и сражаются? И так дело это, молитва за царей, не есть угодничество, но совершается по закону справедливости. И в другом месте. «Уничтожь судилище и уничтожишь всякий порядок в нашей жизни. Удали с корабля кормчиво и потопишь судно. Отними вождя у войска и предашь воинов в плен неприятелям. Так, если отнимешь у городов начальников, мы будем вести себя безумнее бессловесных зверей». Станем друг друга угрызать и снидать, богатый и бедного, сильнейший и слабого, дерзкий и кроткого. Но теперь, по милости Божией, ничего такого нет. Живущие благочестиво, конечно, не имеют нужды в мерах исправления со стороны начальников. Закон положен не для праведника, сказано. Первое послание к Тимофею, глава 1 стих 9. Но люди порочные, если бы не были удерживаемы страхом от начальников, наполнили бы города бесчисленными бедствиями. Зная это, и Павел сказал, «Нет власти не от Бога, существующие же власти от Бога установлены» послание к римлянам глава 13 стих 1 что связи из бревен в домах, то и начальники в городах если те уничтожишь стены распавшись сами собой обрушатся одна на другую так и если отнять у вселенной начальников и страх внушаемый ими, И дома, и города, и народы с великой наглостью нападут друг на друга, потому что тогда некому будет их удерживать и останавливать, и страхом наказания заставлять быть спокойными. Слова блаженного Августина. Бог – источник и даритель счастья, потому что Он один есть истинный Бог. «Сам раздает земные царства добрым и недобрым, и раздает не без намерения, не по случаю, не по счастью, но сообразно с ходом дел и времен, для нас скрытым, а для него совершенно известным, которому, впрочем, он не подчинен, но которым сам управляет и распоряжается, как Господь и правитель». Поистине, царства человеческие управляются божественным промыслом, и не без промышления Вседержителя, во власти которого находится то, чтобы каждый на войне или был побежден, или победил, одни получили царство, а другие сделались подданными царей.